Глава 38. Лавина сошла примерно в полукилометре ниже. Один из водителей ходил посмотреть, сказал, что снега навалило метров пять высотой. Его, конечно, расчистят, но это займёт несколько дней. Лукас накидывает на голову капюшон куртки, и на лицо падает тень, но Эллен замечает проблеск паники в его глазах. «А быстрее никак не получится расчистить?» «Это не так просто», — с мрачным видом отвечает он. «Он». Это сухая лавина. Не просто снег. Вниз съехал буквально кусок горы: деревья, камни, растительность. Кошмар. И почему так трудно расчистить? Такие лавины обладают чудовищной силой, перемалывают снег в тончайшие частицы. Когда лавина наконец останавливается, снег так плотно слёживается вместе с обломками, что невозможно использовать снегоочиститель. Снег застрянет внутри машины. Он откашливается. А во время движения лавины тонкие слои снега разогреваются и плавятся, а вода снова замерзает так, что лавина не просто слёживается, а превращается в бетон. И нет другого способа спуститься. Нет. Можно ещё на вертолёте, но слишком сильный ветер. Пилот не станет подниматься, это небезопасно. Элин переваривает его слова, смысл которых наконец-то до неё доходит. Теперь они предоставлены сами себе. Она снова смотрит на тело, и внутри у неё снова нарастает тревога. Вы поможете, пока сюда не доберётся полиция? Лукаs переминается с ноги на ногу. Осталось всего несколько постояльцев, но ещё персонал. Я не могу рисковать. Элин чувствует, что он оценивает положение, оценивает её. Она впервые видит прирождённую уверенность бизнесмена, как проницательно он взвешивает риски, несмотря на непринуждённый вид. Он привык держать всё под контролем, привык отдавать приказы. Я не могу. У меня здесь нет полномочий, как и дома, думает Элин, прикусывая нижнюю губу и уже пожалев о том, что солгала. Но ведь вы поможете, пока мы ждём полицию? Лукас осматривается с решительным видом, слишком решительным, как будто он скрывает под уверенностью панику. С таким никто больше здесь не. Он замолкает, словно наконец-то осознал масштаб происшествия. Элин чувствует прилив сочувствия, это и впрямь для него слишком. Вероятное убийство на курорте, совсем недавно открывшемся, на кону репутации отеля. Лукас Карон хочет поступить правильно. снизить ущерб. Если честно, я не знаю, что тут можно сделать. В Швейцарии другие процедуры и протоколы, но не настолько же другие, правда? Его голос почти срывается. В основном всё то же самое. Элен колеблется. Давайте я позвоню в полицию, наконец предлагает она. Если они разрешат мне этим заняться, посмотрим, что я сумею сделать в таких обстоятельствах. Он кивает. Наберите 117. Это главный коммутатор полиции. Все звонки проходят через него. Эллен вынимает из сумки телефон и набирает номер. На том конце отвечают почти сразу же. «Бонжур, полис! Комо вы заполи-ву?» «Груйци, полицай! Ви хире нам и битте!» Официальным тоном отзывается мужской голос. К щекам Эллен приливает жар от детского страха разговаривать на иностранном языке. «Здравствуйте! Я...» Да, я говорю по-английски, прерывает её мужчина. Чем могу помочь? Меня зовут Элен Орнер. Я звоню из отеля Вершина в Кран, Монтане. Кажется, вы уже разговаривали с владельцем по поводу того, что здесь произошло. Мне хотелось узнать, не могу ли я помочь. Помочь? настороженно повторяет он. Да, я детектив из Британии. Мистер Карон попросил меня о помощи, поскольку полиция не может приехать. Меня беспокоит, что улики могут исчезнуть с места преступления. Не знаю, какие улики я сумею найти, но хотелось бы попытаться. Хорошо, подождите минутку, говорит он, немного помолчав. Лукас, нахмурившись, смотрит на неё, что они сказали. Элин отодвигает телефон от уха. Пока ничего, я ещё жду. Госпожа Орнер, вы слушаете? Снова раздаётся голос на линии. Она подносит телефон к уху. Да. Я передал ваше предложение о помощи сержанту. Мы должны его обсудить, а потом перезвоним. Элин прощается и бросает телефон в сумку. Они перезвонят. Но в любом случае, мне кажется, нужно кое-что предпринять. Работе полиции это не помешает. Нельзя терять время, даже если жертва мертва, снег смоет следы и волокна. голосы начнут блекнуть воспоминания. Первым делом нужно очистить место преступления от посторонних, чтобы сохранить как можно больше улик. Её голос звучит увереннее, чем она себя чувствует. Элин с отчаянием всматривается в тёмные глубины бассейна. Это самое сложное место преступления из тех, на которых она бывала. Постоянный ветер и снег, ложащийся все новыми слоями и скрывающий возможные улики. А люди уже подоптались вокруг, особенно у бассейна. Что вам понадобится? спрашивает Лукас. Элин украдкой бросает на него взгляд и замечает, что Лукас, в который раз, смотрит на погибшую. В этот раз на его лице мелькают новые эмоции, которые она не может расшифровать. Смятение? Возможно. Мрачная реальность смерти по-разному влияет на людей. Нужна верёвка, чтобы оградить бассейн. Как я понимаю, постояльцы в основном уехали, но остаётся персонал. Элен перебирает в памяти необходимые по протоколу действия. Я могу сделать снимки своим телефоном, а потом поищу вокруг бассейна. Мне понадобится пакет для улик. Она задумывается. Если у вас есть резиновые перчатки, пакеты с застёжкой и какой-нибудь стерильный инструмент вроде пинцета, это бы пригодилось. Наверняка у нас всё это есть, примитивное, но Лукас подзывает кого-то из персонала. И ещё мне нужен список всех, кто ещё в отеле, постояльцев и работников. Конечно, отвечает Лукас. Всё записано. Элен достаёт из кармана телефон. Что сфотографировать первым делом? Тело, отель. Порывистый ветер уже изменил место преступления, присыпав снегом её лицо и одежду. Но прежде чем Элен успевает приступить, раздаётся голос, едва различимый на фоне ветра. Я кое-что нашла.